8 марта 1881 года. Александр II погиб от рук террористов 1 марта 1881 года. Но намеченное царем-освободителем совещание все таки состоялось 8 марта 1881 года. Благодаря дневнику Егора Абрамовича Переца, служившего тогда государственным секретарем, Мы имеем возможность узнать, как рассматривался вопрос о дальнейшем проведении реформ на заседании Совета министров 8 марта под председательством только что вошедшего на престол императора Александра III. После прочтения по просьбе императора министром внутренних дел Михаилом Тарееловичем Ларис Меликовым доклада, уже одобренного особым совещанием 28 января 1881 года, Первым выступил сенатор Старожилов, воспитатель цесаревича Николая и Александра, Сергей Григорьевич Строганов, обвинивший составителей доклада в намерении легализовать идею замены самодержавия на конституционную монархию, что, по его мнению, приведет к гибели России. Выступивший председатель комитета министров Петр Александрович Валуев, военный министр Дмитрий Алексеевич Милютин и ряд других участников совещания опровергнули такое заявление и поддержали Ларисла Меликова. Затем выступил Константин Петрович Победоносцев. Его слова и реплики Александра Третьего, зафиксированные в упомянутом нами дневнике Переца, стоит привести более подробно, поскольку они решительным образом отразились на судьбе Российской империи. Примечание. Перец Егор Абрамович. Год рождения 1833, год смерти 1899. Государственный деятель эпох Александра II и Александра III. Служил государственным секретарем Госсовета Российской империи с 1878 по 1882 годы. Был в доверительных отношениях с великим князем Константином Николаевичем Романовым, одним из главных идеологов великих реформ. Обер прокурор Святого синода Константин Петрович Победоносцев, бледный как полотно и очевидно взволнованный. Ваше величество, по долгу присяги и совести я обязан высказать вам все, что у меня на душе. Я нахожусь не только в смущении, но и в отчаянии, как в прежние времена перед гибелью Польши говорили: «Финис Poloniae. Так теперь едва ли не приходится сказать и нам: Finis Русия». При соображении проекта предлагаемого на утверждение ваша сжимается сердце. В этом проекте слышится фальш, скажу более, он дышит фальшью. Нам говорят, что для лучшей разработки законодательных проектов нужно приглашать людей, знающих народную жизнь, нужно выслушивать экспертов. Против этого я ничего не сказал бы, если бы хотели сделать только это. Эксперты вызывались и в прежние времена, но не так, как предлагается теперь. Нет, в России хотят ввести конституцию, и если не сразу, то по крайней мере сделать к ней первый шаг. А что такое конституция? Ответ на этот вопрос дает нам западная Европа. В конституции там существующие суть орудия всякой неправды, орудия всяких интриг. Примеров этому множеству и даже в настоящее время мы видим во Франции охватившую все государство борьбу, имеющую целью не действительное благо народа или усовершенствование законов, а изменение порядка выборов для доставления торжества чистолюбцу к Гамбите, помышляющему сделаться диктатором государства. Вот к чему может вести конституция. Нам говорят, что нужно справляться с мнением страны через посредство ее представителей, но разве те люди, которые явятся сюда для соображения законодательных проектов, будут действительными выразителями мнения народного? Я уверяю, что нет. Они будут выражать только личное свое мнение и взгляды. Государь, я думаю тоже». В Дании мне не раз говорили министры и что депутаты, заседающие в палате, не могут считаться выразителями действительных народных потребностей победоносцев. И эту фальшь по иноземному образцу для нас непригодную хотят к нашему несчастью, к нашей погибели ввести и у нас. Россия была сильна благодаря самодержавию, благодаря неограниченному взаимному доверию и тесной связи между народом и его царем. Такая связь русского царя с народом есть неоценённое благо. Народ наш есть хранитель всех наших доблестей и добрых наших качеств. Многому у него можно научиться. Так называемые представители земства только разобщают царя с народом. Между тем правительство должно родить о народе, оно должно познать действительные его нужды, должно помогать ему справляться с безысходной часто нуждой. Вот удел к достижению которого нужно стремиться, вот истинная задача нового царствования. А вместо того предлагают устроить нам говорильню вроде французских этаженоров. Мы и без того страдаем от говорилен, которые под влиянием негодных ничего не стоящих журналов разжигают только народные страсти. Благодаря пустым болтунам, что сделалось с высокими предначертаниями покойного незабвенного государя, принявшего под конец своего царствования мученический венец, к чему привела великая святая мысль о крестьян, к тому, что дана им свобода, но не устроена над ними надлежащей власти, без которой не может обойтись масса темных людей. Мало того, открыты повсюду кабаки, бедный народ, предоставленный самому себе и оставшийся без всякого о нем попечении, стал пить и лениться к работе, а потому стал несчастной жертвою целовальников, кулаков, жидов и всяких ростовщиков. Затем открыты были земские и городские общественные учреждения, говорили, в которых и не занимаются действительным делом, а разглагольствуют «в вкривь и вкось. о самых важных государственных вопросах, вовсе не подлежащих ведению говорящих. И кто же разглагольствует, кто орудует в этих говорильнях? Люди негодные и безнравственные, между которыми видное положение занимают лица, не живущие со своим семейством. Предающиеся разврату, помышляющие лишь о личной выгоде, ищущие популярности и вносящие во всё всякую смуту. Потом открылись новые судебные учреждения, новые говорильни, говорильни адвокатов, благодаря которым самые ужасные преступления, несомненные убийства и другие тяжкие злодейства останутся безнаказанными. Далее наконец свободу печати, этой самой ужасной говорильни, которая во все концы необъятной русской земли на тысячи и десятки тысяч верст разносит хулу и порицания на власть. посевает между людьми мирными честными семена раздора и неудовольствия разжигает страсти побуждает народ к самым вопиющим беззакониям и когда государь предлагают вам учредить по иноземному образцу новую верховную говорильню Теперь, когда прошло лишь несколько дней после совершения самого ужасающего злодеяния, никогда не бывавшего на Руси, когда по ту сторону Невы рукой подать отсюда лежит в Петропавловском соборе непогребенный еще прах благодушного русского царя, который среди белого дня растерзан русскими же людьми, Я не буду говорить о вине злодеев, совершивших это ужасающее беспримерное в истории преступление, но и все мы, от первого до последнего, должны каяться в том, что так легко смотрели на совершавшееся вокруг нас. Все мы виновны в том, что, несмотря на постоянно повторяющиеся покушения на жизнь общего нашего благодетеля, мы в бездеятельности и апатии нашей не сумели охранить праведника. На нас всех лежит клеймо несмываемого позора, павшего на русскую землю. Все мы должны каяться. Государь, сущая правда, все мы виновны. Я первый обвиняю себя. Победоносов. Такое ужасное время, государь. Надо обдумать не об учреждении новой говорильни, в которой произносились бы новые, расцлевающие речи, а о деле. Нужно действовать. Нам остается только гадать об истинных мотивах выступления Константина Петровича на столь презираемой им говорильнике, кое несомненно является любое совещание. То ли это было стремление прожженного царедворца повысить свою репутацию в глазах царя, сказав за него то, что ему самому неудобно было сказать, то ли это и вправду был крик души. Как бы то ни было, устами победоносцева прошлое объявило войну будущему. Программа партии ретроградов была оглашена на высочайшем уровне. Речь это произвела на многих, в особенности на государя, весьма сильное впечатление. Сознавая это, министр финансов Российской империи Александр Арагьевич База произнес взволнованным голосом, но при этом весьма решительно: Ваше величество, речь обер-прокурора Святого Синода есть в сущности обвинительный акт против царствования того самого государя, которого безвременную кончину мы все оплакиваем. Если Константин Петрович прав, если и взгляды его правильны, то вы должны, государь, уволить от министерских должностей всех нас. Увольнение, конечно же, произошло, но не сразу, а чуть позже. В конце апреля был подписан манифест о незыблемости самодержавия, подготовленный Победоносцевым. Была ли в марте 1881 года очередная развилка в истории России? Какие последствия имели принятые 8 марта решения для эпох Александра III и Николая II? Попробуем разобраться.